А затем в музее Езофию упросил муж. А ведь договорились, следующее место для посещения выбирает она. Целый час даёт Листел в специализированном магазине графические новеллы. Азофея воображала песочные часы, стремительно утекающие песчинки. Неделя в Лондоне преступно мало, особенно с мужем, предпочитающим Марвел Шекспиру. Дави страдала аллергией на старину, а если речь не шла о поп-культуре и о старых комиксах, Музей, в который он утянул её, выпочил в глазке Шекловского кота, солил шедевры золотого века аркадных видеоигр. Геймерский хлам, а не живопись или средневековое оружие. Прожив с можем год, Зофия усвоила, насколько они разные люди. Она любила книги без картинок, архитектуру, историю европейских стран. Он сатирировал супергероев, издевался Борис с этого Петра, и осенью пошёл в Тауэр, сэкономив 30 евро. Английские каникулы заканчивались, а Зофия так и не почувствовала дух того Лондона, о котором захлёбычала. Не постигло его тайн, не вырывало за пределы туристических банальностей. Дома во Вроцлаве будет кусать локти, а вспоминая потраченный вечер на дурацкие автоматы. Это был рай для гиков. Сверкастые ящики и мигали лампочками, мозецировали пиликали и трахтели. А восторженные подростки от 12 до 16 лет Рубились в пинбол, кекеры Tetris. Крутили баранки, управляя гоночными автомобилями. Кабели соединяли световые пистолеты с аркадами. Американчанка Зофия наелась в польше, но Дэвид, вослихнув: "Atari Star Wars, классика!" Аренулся пилотировать межзвёздные корабли. Азофия глубоко вздохнула, поплясала по залу, жалея о каждой минуте, проведённой на глупом складе игрушек. Рядом девушки прикладывались к пластмассовому сердцу, определяя уровень своей сексуальной энергии. Толстячок прыгал у симулятора полётов. Из фотокабинок доносилось хихиканье. За фея стеснула кулаки, но в соседнем зале её раздражение испарилось. Тут было гораздо меньше народа, а саундтрек создавала пианино, чьи клавиши будто бы нажимал Уэлловский Человек-Невидимка. В просторном помещении выставлялись действительно старые вещи – И очень изящные прощуры роботов, марионетки, повинующиеся механическому проводу, и выполняющие серию действий по заданной программе. Зофия позабыла о злости на мужа, а муж уже вообще. Она склонилась к стёклам, разглядывая миниатюрный оркестр, крошечного попуаса, велосипедистов. Потрать монетку, и деревянные человечки оживут. А взмахнёт палочкой дирижёр, а запляшет попуас, рванут по кругу спортсмены. Давайные автоматы, населённые цирковыми лошадьми, обезьянками, старелками из меди, гадалками, готовыми выложить вам ваше будущее. Кораба были тщательно отреставрированы, но возраст оставил следы на самих скульптурах. А где-то потрудились жучки-древоточцы, где-то отслоилась краска, а Зофе обрадила от автоматона к автоматону, поражаясь, какие хитрые штуки изобрели что, а то и 150 лет назад. А замерла возле полированного ящика с квадратным оконцем. На обвинченной латунной табличке были выгравированы цифры 1867. А задень комментировала театральные кулисы. Рокаклона покоилась на макушке деревянной подруги. Щеки циточеньцы покрывала нежный румянец. На белом лице клоуна кисть художника вывела красные ромбы. Красными были его зубы, обнажённые в широкой ухмылке. Клоун тарился на Зофию с весёлой злобой, словно вопрошал, а раснет ли она посмотреть буфанаду. Монета провалилась в щель, а Зофия не поняла, почему её выбор пал на этот автомат. Из-за его преклонного возраста, из-за двусмысленности ПОС, клон словно намертвовался на надцветоченцук к своему паху. Секунд 5 ничего не происходило, а потом цветочница затряслась и ладошками прикрыла глаза. Зофия не видела ни ниточек, ни секретных рилей. Она подумала, что мастер сотворяет механическое развлечение, был талантлив. Но тут же забрала свои слова обратно и сморщилась. Голова клоуна отвалилась, оставив пенёк позвоночника в потёках красной краски. Рука же его оторвала голову цветочницы и водрузила трофеи на обрубок шеи. Теперь у клоуна была женская голова. Проделав изуверский трюк, негодяй поклонился, а цветочница рухнула на спину. «Какой кошмар!» – изрекла София. Она решила, перед ней версия «Панча и Джуди». Итальянского кукольного театра пользуешься большой популярностью и в Великобритании. Его редко включают. Раздался голос. Зофея повернулась к седобородому мужчине в вельветовом комбинезоне. Он чинил автомат с ростовой куклой-индейца, открыл боковую панель и ковырялся в шестерёнках. "А у вас хороший вкус", сказал мужчина. Зофея ответила по-английски. "А вы создатели этого гранд-гиоли своеобразный «Гран Гиньоль?» – хмыкнул мужчина. «В точку. Хотя парижские Гран Гиньоли моложе на 30 лет». Он ткнул отвергкой в клоуна, частично сменившего пол. Этот радостный парень Джозеф Гримальди считается отцом современной клоунады, первым мимом использовавшим грим. Новатор и гений Орликинат. В начале 19-го столетия он был звездой лондонских мюзик-холлов. Азофия слушала с неподдельным интересом. Шепотки местной истории были для неё деликатесом. "Он убивал сеточнец?" спросила Зофия. Работник музея разгладил усы. "Знаете английский анекдот про психиатра, который советует пациенту с депрессией сходить на представление Гримальди. Пациент отвечает: "Сэр, я есть Джозеф Гримальди". Зофия вежливо улыбнулась. "Гримальди не был джеком-потрошителем", сказал мужчина. Но с его именем связана глупая легенда. Считается, что Мим ужасно боялся быть похороненным заживо и завещал обезглавить себя. Доброходы исполнили волю покойника, но обошлись дурно с головой. Они просто потеряли её. И в свою могилу во дворе часовни Сент-Джеймс знаменитый клоун лёг без башки. С тех пор дух старого Гримальди ищет чем бы заменить утрату. Зофия посмотрела на автомат и вскинула брови. У клоуна вновь была его клоунская голова. Голова, поднявшаяся от цветочницы, перекочевала на законное место. За феей не уследила, как механизм прокрутил сынку задом наперёд. «Кстати», – сказал мужчина, – «сегодня 1 февраля. Его день. День досточтимого Джозефа Гримальди. Вижу, вы любите историю. Могли бы попасть в Хаггерсонский храм всех святых?» Разгодом проводят традиционное собрание, посвящённое старине Джо. Весьма ль обычное зрелище для своих. На симпатичной чужестранке там Надесса местечко. Мужчина подмигнул и сосредоточился на ремонте индейца. Поблагодарив Азафию, вышла из зала. А в шум и песк последующих десятилетий. Давид боролся с инопланетным вторжением и комично велел бёдрами. Зафия вынула телефон, рассеянно накрутила на палес светлых волос. Было бы любопытно прикоснуться к чему-то действительно английскому. Нераскрученному, некоммерческому, без столб туристов. Но стоит ли забыть и шут георгианской эпохи того, чтобы опереться через весь Лондон, похерив другие достопримечательности, а выбросив ещё один вечер мимолетных каникул? Да и Давид, заикнись она про церковь, имитирует инфаркт. Азофия загрузила карту и указала пункт назначения. «Ого!» – прошептала. Приземистое здание, которое она видела из окна номера на Ливерми Роуд – И было о Хагерсовском храме всех святых. По странному стечению обстоятельств, собрание, о котором упомянул работник музея, проходило буквально в десяти шагах от гостиницы Зофии. Давид был счастлив, словно ребёнок. Он валялся в постели, обложившейся сокровищами, а жена упархнула на какую-то загодную церковную мессу, а ему компанию составляли капитан Америка, невероятный Халк и Супермен. Дорогущее издание. Он преурал Зофее об их стоимости, но стыда по этому поводу не испытывал. Зофея тратила семейный бюджет на картины и галереи и обгаженные мышами подвалы Абастова. Он тоже мог себя порадовать. Давид вынул из стопки журнал Amazing Fantasy и причмокнул. А зря он думал, что поиску Великобритании будет интересно только Зофее. А зря вся музеи часел под одного гребёнку. Оказывается, музей это не только никому не нужная рухлядь. Часы отмеряли 21:00. Довольный секающийся днём, Давид открыл журнал и собирался погрузиться в приключения человека паука, но телефон булькнул сообщением. Говоришь, сверкать скучно? Вторым бульком пришло видео. Давид прочел несколько страниц комикса о пришельцем Колосс на Play. Он любил Зофию, но внутренне посмеялся над её увлечением разной высоколобой фигнёй. Он боролся с дремотой, когда она пересказывала сюжеты нафталиновых фильмов. Онелыхнет. Однако фигня, о которой Зофия, судя по всему, заснула в церкви, вовсе не была высоколобой. Давид даже улыбнулся. Храм запонили клоуны. Напомаженные РТ, паролоновые носы, помпоны. Прихожане над само смеялись и аплодировали. Казало стены вот-вот потрескнутся от шума. Англичане. Многозначительно обёркнул Давид и жена лопались на взрёу. А жена старалась не привлекать внимания ряженых, снимала их беснование снизу. А в конце ролика повернула камеру к себе, и язрная гримаса продемонстрировала отношение к происходящему. За её плечом мелькали выбеленные харии, зверские улыбки, жёлтые зубы, окасевшие глаза. Это цирк или церковь? Набросал Довет: "Не заблудись. Скоро буду", чикнула Зофия. Довет заครхтела, осуждающе. "И не леньи шататься по такое холодине. Нет, всё-таки чудная она у меня", подумал Ласкова. До церкви с клонами было рукой подать, и Довет не волновался. Он пожелстел от страниц своего журнала, зевнул. После долгого дня болели икры. Человек-паук скакал по крышам, и я путавал злодеев в паутине. Рисунок двоился. Давид почесал века. «Надо дождаться жену. У неё же нет ключа». Давид закрыл глаза. Ему приснился музей аркадных видеоигр. Музей был пуст и тёмен. Лишь несколько ламп горели под потолком, поливая скупым светом экспонаты. Симуляторы занавесили полиэтиленом. Пахло жёным сахаром. Раньше Давиду не снились ароматизированные сны. Он повертелся растерянно. Внутри высокого затрепанного ящика загорелась пара синих огоньков. Грянул разудалый марш. Полете Lensи скользнул на пол. У ящика были руки, они росли из боков автомата, опираясь в плитку массивными кулачищами. На экране кровлялась морда клоуна. Горящие синим пламенем глаза сверлели Давида. Рот и крупные зубы во рту были красными, а припорошенное подры лицо пепельно-серым. Оно шелушилось и пестрело язвами. Давид лежился до раречи. Руки клоуна, руки аркадного автомата напряглись. Вздулись мышцы. Тяжелена ящик оторвался от пола и понёсся на Давида. Кулаки разламывали плитку, поднимая пыль. Орла на экране хищно скалилась. Давид проснулся и резко сел. Ночной кошмар остался голым в черной коробке и имел кислый привкус. Давит оставился на часы, а затем на пустую половину кровати. Он скочил, хватая телефон. Полночь. Он дрыг 3 часа, а Зофия так и не вернулась в гостиницу. Телефон отвечала бездушным голосом: абонент недоступен. Давит ргнулся и одёрнул занавеску. Снароружи накрапывало зимний дождь. О притвор церкви столпились ряженые. Они застыли, задрав к небу руки. Приняли позы безлиственных деревьев, угрюмо торчащих за стальной оградой. Давид попятился от окна. Открыл переписку и увидел три новых сообщения. Текст, аудиозапись, видео. В 9.20 жена написала. «Прикинь, тот мужик из музея тоже здесь». Давид понятия не имел, о каком мужике идёт речь. Обычно он пропускал болтовню за феей мимо ушей. Он кликнул на аудиозапись, присланную в половине одиннадцатого. И в динамиках послышалось прерывистое дыхание. Точно Зофия включила запись, убегая от кого-то. «Господи боже!» Простонала она спустя минуту, и запись закончилась. Изумлённый Давид шмыгнул носом. Померещилось, что за занавеской кто-то стоит. Он даже пересёк номер, чтобы проверить. Тупо пялился на батарею центрального отопления, которая из-за потёков напоминала сегментированную морду широкой улыбкой. Потом он запустил ролик, присланный в 11.45. «Господи боже!» Увидел церковь, на первый взгляд совершенно пустую, чёрно-оранжевую при неверном освещении свечей и цвета Хэллоуина. С камьей, колонной алтарь и тёмное витражное окно за алтарём. Оператор шёл по проходу. На возвышении впереди и восседала фигура. Человек, сгробившийся так сильно, что оказалось, у него нет черепушки. Давида прошиб ледяной пот. В кадре появилась рука того, кто снимал видео. Мужская рука. И она держала ошечённую голову, используя белокурые волосы, как огородник использует ботву брюквы. Скальп натянулся, деформируя лицо, но Давид узнал Зафию. Рожден не было тварёно в нём крике, а остекневший глаз stareлся в камеру. Оператор шагнул к тому, кто сидел у алтаря, а Давид обронил телефон и метнулся через комнату по коридору, крича: "Позвоните в полицию!" Положам в тапочках. Попакинутому клонам и церковному двору к запертым дверям махагерстского храма. Что тебе нужно, Джозеф Гримальди? А чего ты не лежишь в своей могиле? Первый мим. А? Детектив Ирвинг посмотрел озадаченно на старшего коллегу. Детектив Пэл закинул ногу на ногу и разглядывал потолок полицейского участка. Да так. сказала Пэл задумчиво. А вспомнила строчку из детской пьесы. Ирвинг подумал, что и прошлой зимой, когда в окрестностях Хэгерстана пропал без вести русский турист, Пэл бормотала какую-то чушь о мимах. Иностранцы постоянно исчезали в районе Долстон, особенно в начале февраля. Ирвинга потрясла статистика. Доброе сотня чужаков возгинула там за последние 100 лет. Что тебе нужно, бессонная кримальди? Пэл хихикнул и закашлялся. "С тобой всё в порядке?" осведомился Эрвинг Морриэс. "Игривое настроение", отмахнулся Пэл. А в соседней комнате Поляк со сбитыми о дверной косяки вапрошал, где его жена. Зацепка: видео в телефоне Поляка напоминало розыгрыш. Трёк, бутафория, качественные спецэффекты. Сам Эрвинг поверил, что женская голова в кадре действительно отрезана. Но затем оператор поместил голову на то, что выглядело как обрубок шеи, и мертвая полечка оказалась благополучно живой. Заморгала, подвигала зрачками, облизнулась и посмотрела прямо в камеру. Признаться, от этого взора Ирвингу сделалось не по себе. Клоуны в Храме Всех Святых постоянно друг друга разыгрывают. Ирвин вспомнил священника со следами грима на щеке. Его искреннее удивление и желание помочь следствию. То риска найдётся... Позабавится и вернётся к благоверному. Чёрт их разберёшь этих славян, что не в голове. Пэлл барабанил пальцами по столу и улыбался. Словно стал свидетелем отличного фокуса. Ирвинг не удивился бы, узная, что детектив в свободное время от работы наряжается клоуном. Он подумал, разрядка в их деле необходима. И запланировал на выходные сходить куда-нибудь с семьёй. В музее аркадных видеоигр, например. Сцену понравятся разные антикварные вещи.